И при нем жилось гораздо лучше, хотя в таких дорогих свитах не ходили, иные без безногавиц, покрывавших от колена до ступни, подобно Бернадинам гуляли, сорочки до косток, щиколотки, а шапки-капюшоны до самого пояса нашивали. Теперь же, когда я сам оденусь в свое прежнее домовое платье, то жена моя, пани Мстиславская, не может без смеху на меня смотреть». «У нас уже и по-польски умеют говорить, чтобы королям всякое лихо было мутить. А когда к тебе паныч приедет, чествуй его в досталь, да и женку свою подле него посади. И слуги у нас есть из ляхов. Давай им дорогое платье, корми их жирно, но службы от них не пытай». Такой слуга, убравшись получше и на высоких подковках, мастер ухаживать за девицами и играть на большом кубке. Ты за стол, и слуга тоже. Ты за борщ, а он за мясо. Ты за фляжку, а он за другую. А если слабо держишь, то и твою из рук вырвет. Ты из дому, а он к женке приласкается». Есть у нас кони-дрыгнаты, брыкуны, которыми и зиму, и лето давая и сена, и каждую ночь подстилку. Держи при них слугу ляха и еще конюха, только службы от них никакой не жди. Пришлось мне купить часы в Киеве в торговых рядах, дал за них три копы грошей, а как послал в Вильню поправить, то злодей-немец взял с меня до пятой копы. Гораздо лучше их наш петух, который непременно кричит каждую полночь». На столе не было прежде таких прихотей, как теперь. Бывала хороша гусятина с грибками, кашка с перчиком, печенка с луком или чесноком, а еще лучше каша рыжовая, рисовая с шафраном. Вина венгерского не злоупотребляли, а скромно пили мальвазию, медок и горелку». Наши жонки ходят теперь в богатых платьях, подолок колышется, а дворянин на ножку, как сокол, заглядывается. Лучше бы наши жонки убирались в старые застегнутые наглухо казакинки и носили на назади распорки, да плюндрыки, панталоны по-немецки. Не так бы легко подкрадывалась любовная бредня. А теперь, хотя с рогатиной на страже стой, не устережешь этого беса». В подобных жалобах ясно отражается напор чужеземных обычаев на Западную Русь, напор которому она не могла с успехом противостоять по условиям своего общественного состояния. Для истории в высшей степени любопытно наблюдать это столкновение русской и польской культуры на почве Западной России. По своему возрасту и по своим источникам, русская культура вообще старше и обильнее польской. Когда поляки еще не выступали на историческую сцену из своего лесистого и болотистого Привислинского угла. Могучее русское племя своими ветвями уже занимало широкие полосы земли на восток и на запад от Днепра, на пограничье греко-римского мира, из близких отношений с которым черпала начатки классической культуры. Ранние торговые сношения с отдаленными народами востока и запада знакомили Русь как с гражданственностью латино-немецкой, так и с богатой культурой персидской и арабско-мусульманской. Неоспоримые исторические свидетельства говорят нам, что в первой половине IX века, когда Польша едва только начинает выступать из мрака неизвестности, русские купцы уже торговали с одной стороны на берегах Нижнего Тигра и Ефрата в Багдаде, а с другой – на берегах Верхнего Дуная в Регенсбурге. Последующие века отмечены сильным притоком византийской образованности, влиявшей при не только торговых, но и в особенности церковных сношений». Только с XIII века, со времени татарского ига, начали изменяться взаимные отношения культур русско-византийской и польско-латинской. Хотя эта варварская ига всей своей тяжестью налегала, собственно, на Восточную Русь, а Юго-Западную угнетала сравнительно недолго, но и здесь оно поразило самые главные ее центры, каковы Галич, Владимир Волынский и, в особенности, Киев. Это древнее средоточие русской образованности». Несмотря на свой упадок, русская культура еще долгое время сохраняла притягательную силу, как это видно из-за самих завоевателей Западной Европы и освободителей ее от татарского владычества, литовских князей. Только о католичении и о полячении литовско-русских династий егелонов, а вместе с тем окончательная потеря центра как политической, так и культурной самостоятельности, склонила весы на сторону польского влияния. На помощь последнему приспело то мировое движение западноевропейской цивилизации, которое известно под именем «Возрождение наук и искусств». Это движение, в свою очередь, осложнилось еще иным великим движением, известным под именем «Реформации». То и другое движение коснулось Польши, находившейся под непосредственным действием латино-немецкой культуры, и произвело здесь заметное процветание образованности благодаря распространению школ, книгопечатания, постоянным поездкам для образования в Западную Европу и приливу иноземцев, особенно благодаря оживленной борьбе протестантизма с католичеством и их взаимному соперничеству на поприще школьном и литературном.